Глава тридцать четвертая — Добрый вечер, мадемуазель Кэтрин, — потрясенно выдохнул мужчина, не веряще на меня уставившись. Я же, сделав вид, что не замечаю его ошарашенного взгляда, обратилась к давнему попутчику. — Мсье Дерек, а кто-нибудь уже сделал ставку на то, что скандала между мной и мсье Джоном не будет? — Нет, — коротко ответил мужчина, с трудом сдерживая прорывающийся смех. Я понимала его веселье. Слишком рано я задалась финансовым вопросом, и у месье Джона вновь от изумления распахнулись глаза. Но мне было его ничуть не жаль, поэтому продолжила. «Поставьте за меня от своего имени». «Хм, я тоже, пожалуй, определю сотню на эту ставку». Отмер жених, пристально на меня взирая. «Месье Джон, не мелочитесь. Большая игра намечается. Не бойтесь рисковать» поддела я мужчину снова обратившись к Дереку. — ставлю пятьсот а вы азартный мадемуазель кэтрин насмешливо проронил жених окинув меня заинтересованным взором и лукаво улыбнувшись проговорил я тоже ставлю пять сотен здесь исключительный случай не смогла устоять а теперь месье джонс нахмурьте брови и скажите мне что-нибудь неприятное надо подогреть публику «Дерек, ты еще здесь?» «Ты сумасшедшая! Но, ну, черт возьми, мне это нравится!» Восторженно воскликнул мужчина, быстро ретируясь. «Что вы задумали?» Тотчас требовательно заявил месье Джонс. Чуть подавшись ко мне, едва слышно выдохнул мне в ухо. «Так подойдет». «Отлично!» Прошептала я в ответ. Вдруг ощутив давно позабытое волнение и невольно отпрянув, сквозь зубы процедила. «Вас это не должно касаться». «Вы моя невеста!» — рыкнул жених, схватил меня за руку, притянул к себе, сократив между нами расстояние так, что я стала слышать его сердцебиение, и хриплым голосом добавил. «Я требую!» «Что?» — с вызовом уточнила, внезапно ощутив смущение от слишком затянувшейся паузы и почувствовав, как предательские мурашки побежали по моей спине. «Поставил!» Прервал наши странные переглядывания Дерек, насмешливо продолжив. Надо мной посмеялись. Все рванули увеличивать ставку на то, что мсье Джон выйдет победителем из этой схватки. Значит, представление удалось. Думаю, сейчас я должна обиженно дернуть плечиком, выкрикнуть что-то злое и уйти. На полном серьезе произнесла. И тут же, осуществив сказанное, я действительно покинула обоих мужчин. Но прийти в себя и проанализировать свое странное влечение к жениху Кэтрин не дала спешащая мне навстречу хозяйка вечера. «Мадемуазель Кэтрин, с вами все в порядке? Вы выглядите расстроенной?» «Благодарю за беспокойство, но у меня все хорошо», — промолвила, вымученно улыбнувшись женщине. И, не позволив ей рта открыть, грустным голосом продолжила. «Чудесный праздник! Зал прекрасно украшен!» «Это цветочные гирлянды? Закуски и шампанское невероятно вкусны. Но когда же мы уже начнем чествовать именинника?» «Ох, буквально через минуту. Вы же знаете, мадемуазель Кэтрин, слуги так нерасторопны!» — пролепетала мадам Эстель, явно упиваясь зрелищем. «Если вам что-то понадобится, обращайтесь. Я буду рада вас выслушать и помочь». «Конечно, мадам Эстель!» Заверила я наглую особу, взглядом показав на проходящего официанта, и неспешно направилась к нему. Взяв с носа бокал с шампанским, немного пригубила кислого и отвратительного на вкус напитка, не без труда нашла укромный уголок и, скрывшись от любопытных глаз, задумалась. Мне не понравилась моя реакция на мсье Джона. Он не тот человек, с кем бы я хотела прожить долгую и счастливую жизнь. Да, он красив. Высокий, широкоплечий, с волевым лицом. Густые темные волосы были коротко пострижены, хотя сейчас в моде длина волос ниже плеч. Корей глаза сразу приковывали к себе внимание. Четко очерченный подбородок, чуть выдающийся вперед, указывал на силу воли, решительность и упрямство. Однако Дерек тоже привлекает к себе внимание особ всех возрастов и статусов. Он ни в чем не уступает Джону. Но вот мое сердце от чего-то заходится в бешеном ритме, только глядя на жениха. И чем больше я об этом думала, тем больше склонялась к тому, что все это отголоски чувств Кэтрин. После случившегося у Бриджит, я не видела мсье Джона, а в тот день была точно невменяема и очень зла, поэтому никак не отреагировала на мужчину. А здесь, среди. Вы слишком надолго уединились, мадемуазель Кэтрин. «Даже сомневающиеся уже сделали ставки», — прервал мои гнетущие мысли мсье Джон, неслышно подошедший ко мне. «Много собрали?» — преувеличенно бодрым голосом произнесла, неторопливо поднимаясь с диванчика. Мсье Дерек в восторге. Сказал, ему еще ни разу так легко не доставались деньги. «Полагаю, нам пора заканчивать эту игру. Вы потанцуете со мной?» «Да», — коротко ответила я, старательно держа под контролем свои эмоции к этому мужчине. Положила ладонь ему на руку, и жених повел меня в самый центр зала. И надо же, какое совпадение! Едва мы заняли свободное место, как тотчас приглашенные музыканты заиграли вальс. — Вы изменились, — вдруг произнес жених, умело ведя меня в танцы. — Полагаете, у меня не было на это причин? — Это вы мне изменили. Разве не так? — с кривой усмешкой проговорил месье Джон, прижав меня к себе и будто невзначай нежно провел пальцем по моему запястью. — Не так, — ответила я, не желая вдаваться в подробности, и едва слышно промолвила. — Кажется, мы отошли от нашего плана. — Вы правы, мадемуазель, — внезапно согласился мсье Джон, и, не сводя с меня пристального взгляда, неожиданно резко ко мне наклонился, хриплым голосом прошептав. — Уверен, чтобы участники убедились, что между нами действительно не произошло скандала, «Нам необходимо...» — не договорил мужчина и прижался к моим губам. Первые секунды я пребывала в растерянности, однако быстро взяла себя в руки и отвернулась, при этом совершенно случайно наступив на ногу жениху. «Неприлично вести себя столь откровенно в обществе!» — нравоучительным тоном произнесла, невольно вспомнив о поцелуе. «Легкий, почти невесомый, но почему-то мои ноги вдруг стали ватными», а внизу живота появилась тягучая болезненная истома. «Вы моя невеста. Нам позволено многое. Вы слышите этот разочарованный вздох гостей? Кажется, мы выиграли эту партию». «С вами приятно иметь дело. Надеюсь, мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество. Полагаю, нам необходимо обсудить некоторые детали нашего договора. Мы оба не желаем этого союза». — И, возможно, завтра могли бы встретиться, чтобы решить... — К сожалению, завтра у меня уже назначена встреча, — прервал меня мужчина. Танец минуту назад закончился, и месье Джон повел меня к столу с закусками. — Хорошо, послезавтра. — Тоже, увы, не смогу. Назначьте дату и время сами. Я хотела бы поскорее решить эту проблему. — Уверена, вы тоже, — раздосадованно произнесла. К этому времени мы уже остановились, и, повернувшись к мужчине, я посмотрела прямо ему в глаза. — Вы ошибаетесь, мадемуазель Кэтрин, а теперь прошу меня извинить, я должен покинуть вас, — заявил женишок, и, прикоснувшись к моей щеке нежным поцелуем, попросту трусливо сбежал.